Глава шестая. 2110 год. Укрытие один. Поднос из потертого пластика медленно полз по ленте, отгороженный забрызганным стеклом. Как только сканер считал данные с идентификационной карточки трое, из раздаточной трубки вывалилась хорошая порция стручковой фасоли и легла на тарелку, исходящей паром горкой. Поверх нее из следующей трубки плюхнулся идеально круглый кусок индейки, на нем даже виднелся отпечаток шва от консервной банки. Трубка в конце ленты выдала порцию картофельного пюре, словно какой-то мальчишка плюнул комком жеваной бумаги. Поверх всего этого растеклась клякса непривлекательной подливки. За раздаточной линией стоял крупный мужчина в белом комбинезоне, сцепив за спиной руки. Похоже, еда его совершенно не интересовала, а все внимание было сосредоточено на работниках, выстроившихся в очередь за обедом. Когда поднос Троя дополз до конца линии, молодой человек, на вид не старше 30, в бледно зелёном комбинезоне, положил возле тарелки столовые приборы и салфетки. Затем, состоящего рядом заполненного подноса, к Трою перекочевал стакан с водой. Трой вспомнил, как после месяцев ориентации ему вручили пластиковый стаканчик с болтающейся на дне голубой таблеткой, едва заметной под полупрозрачной крышечкой. Трой двинулся к своему подносу. — Здравствуйте, сэр. Молодая улыбка, идеальные зубы. Его все называли сэром даже те, кто был намного старше, и это постоянно смущало трое. Таблетка дребезжала под пластиком. Трой открыл стакан и вытряхнул ее, затем проглотил, не запивая, и быстро взял поднос, чтобы не задерживать очередь. Высматривая место, он поймал взгляд крупного мужчины, наблюдавшего за ним. «Кажется, все здесь считали трое главным начальником» но он не заблуждался на этот счет. Он был всего лишь еще одним человеком, делающим свою работу и действующим по сценарию. Трой отыскал свободное место, такое, чтобы можно было сесть лицом к экрану. Вид выжженного мира снаружи уже не шокировал, как в первый день. Этот пейзаж даже стал казаться странно утешительным. Он порождал тупую боль в груди. Какое-никакое чувство! Трой глотнул воды, но горечь от таблетки во рту все равно осталась. Тогда он заел неприятный вкус, перая с подливкой. Методично орудой вилкой Трой стал смотреть, как садится солнце в конце первой недели его смены. Оставалось еще двадцать пять недель. Это число воспринималось легче, чем полгода. Напротив и чуть в стороне от Троя достаточно, чтобы не заслонять ему экран. Расположился мужчина, на первый взгляд старше его, с редеющими волосами. Трой узнал этого человека. Однажды тот заговорил с ним возле бака для мусора. Когда мужчина поднял голову, Трой кивнул ему. Кафе наполнял приятный гул. Доносились короткие приглушенные разговоры, пластик, стекло и металл неритмично позвякивали. Трой посмотрел на экран и вдруг почувствовал, будто есть нечто, что ему полагалось бы знать, но о чем он постоянно забывает. Каждое утро он просыпался, окруженный знакомыми силуэтами на краю поля зрения. Ощущал поблизости какие-то воспоминания, но ко времени завтрака они тускнели а к обеду и вовсе исчезали. Это наполняло трое печалью, ощущением холода и пустоты в желудке, чувством, отличающимся от голода. Это было совсем как в дождливые дни в детстве, когда Трой не знал, чем заполнить свободное время. Сидящий напротив мужчина чуть подался вперед и кашлянул. «Дела идут хорошо?» — спросил он. Он напоминал Трою кого-то. Покрытая старческими пятнышками морщинистая кожа на щеках слегка обвисла. На дряблой шее над кадыком была неприглядная складка. «Дела?» — повторил Трой и улыбнулся в ответ. «Да что угодно, пожалуй, просто спросил. Меня зовут Хелл». Мужчина приподнял стакан. Трой ответил тем же, словно они пожали друг другу руки. «Трой», — представился он. Наверное, для некоторых все еще имеет значение, как себя называть. Хэлл отпил из стакана, кадык у него ходил вверх-вниз, он громко глотал. Трой застенчиво хлебнул воды и стал доедать фасоль и индейку. Я заметил, что некоторые сидят лицом к экрану, а некоторые спиной. Хэлл указал пальцем через плечо. Трой взглянул на экран, он жевал и не ответил. «Полагаю, что те, кто сидит и смотрит, пытаются что-то вспомнить», — пояснил Хэл. Трой проглотил и заставил себя пожать плечами. «А те из нас, кто не хочет смотреть», — продолжил Хэл, — «наверное, очень стараются забыть». Трой знал, что им не следовало бы заводить этот разговор. Но раз уже он начался, ему захотелось узнать, куда он приведет. «Все плохое», — сказал Хелл, уставившись куда-то в сторону лифтов. «Вы это заметили?» «Из памяти уходит только плохое. А все, что не очень важно, мы помним хорошо». Прой промолчал и ковырнул вилкой фасоль, хотя даже не собирался ее есть. И «Этого нуждает задуматься. Согласны?» «Почему всех нас настолько мерзко внутри?» Хелл доел, кивнул на прощание и встал из-за стола. Трой остался один. Через какое-то время он поймал себя на том, что сидит, уставившись на экран, а изнутри его гложет безымянная тупая боль. В это время, по вечерам или чуть позже, Снаружи исчезали холмы, темнее и растворяясь на фоне затянутого облаками неба.